Барабек. Робин Бобин Боробек Скушал 40 человек И корову, и быка, и кривого мясника, И лопату, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал башню, скушал дом И кузницу с кузнецом, А потом и говорит, у меня живот болит.